«Да», — несчастным голосом отозвалась девочка. «Эбби, скажи, случалось хоть раз такое, чтобы тебе была нужна помощь, а я не приходил?» «Нет, и на этот раз не будет. На Библии клянусь». «Ты не имеешь права клясться на Библии». «Ну, в особо важных случаях имею. Детка, я скоро за тобой приеду. И когда будет очень страшно, помни, к тебе спешит папа». «Ладно». «А сейчас дай маму. Детка, я тебя люблю». «Пожалуйста, папочка, поскорее». Карен развела трубки. уил эби лучше бы на время отключить телефон. Не то зарядка сядет. Но без поддержки ее тоже страшно оставлять. Успокой ее как-нибудь. Я делаю все, что могу». «Пожалуйста, уил скорее». Застыв посреди разбитой дороги, Хью Коттон смотрел в ночное небо. На душе было грустно, а глаза устали от темных, мрачных деревьев. Окружающий мир Хьюи воспринимал как огромную цветовую палитру. Один доктор заинтересовался и подробно об этом расспрашивал. Лес тоже цвет, у него даже запах зеленый. Ночью зеленого не видно, а вкус и запах чувствуется у Джои два цвета. Иногда он казался белым, как ангел-хранитель, который парил над плечом Хьюи или тенью следовал за ним, готовый прийти на помощь в нужный момент. А еще в двоюродном брате жил красный, словно наполненное темным соком семя. Время от времени оно набухало и взрывалось, кровавым морем заливая белизну». Когда Джои краснел, это означало, случилось или вот-вот случится что-то страшное. Когда Джои краснел, приходилось делать нехорошие вещи. Хьюи не хотел их делать. Зато так краснота уходила, совсем как кровь с замоченного белья. Иногда цвета исчезали, оставляя линяло-бурую тень, туман, как называл ее Хьюи обрамляющую фигуру людей и предметы, словно дымка, которая вот-вот закроет цветной мир. Хьюи видел этот туман, когда стоял в очереди за гамбургерами, а люди за спиной шикали, мол, целый час соус выбирает. Парень или девушка за кассой превращались в крошечный шарик, а сделать заказ мешали бурно выражающее недовольство люди. Они говорили гадости, потому что за огромным некрасивым телом не видели душу. А только, начни объяснять, пугались, и бурый туман сгущался. Хуже всего было в школе. Изо всех сил Хьюи старался позабыть, как дразнили его одноклассники в Миссури. Старался, но не мог. Жестокие слова жили в душе, словно термиты в своих старого дома. Его дразнили, даже когда он стал таким сильным, что мог запросто одолеть старшеклассника. Дразнили и убегали, не давая возможности отплатить. И девочки дразнили. Тормоз, тормоз. Хьюи до сих пор снилось, как они убегают, а он не может догнать. Хотя одного старшеклассника он поймал. Отчасти поэтому и пришлось переехать в Миссисипи. Мама даже сестре не рассказала. Боялась, не примет племянника, если узнает. А вот брату Хьюи доверился, и Джон все понял. Сделав глубокий вдох, Хьюи опустил голову. Иногда людей он чуял так же, как животных. Некоторые пахли плохо, другие так себе, а Эбби как полотенце, только что принесенное из дорогой прачечной.